глава пять в дверь постучали за порогом обнаружилась та самая милая девушка что присутствовала в кабинете ректора с приветливой улыбкой она протянула мне объемный пакет добрый вечер Элара норк попросил вам занести я лия помощница эллаара ринт будем знакомы эля очень приятно в пакете были кожачий лоток наполнитель корм две миски и бутылка с водой а последним я совсем забыла и очень расрогалась Похоже, в университете с каждым учеником действительно обращаются, словно с вазой, из лирейского стекла. Передайте ларе норк мою огромную благодарность. «Пустяки!» — Лия тряхнула головой, качнулся шикарный хвост с волос. «Это моя работа, и скажу по секрету, это гораздо веселее, чем перебирать бумаги. Ой, какой славный котик! Как его зовут?» «Кот?» «Просто кот?» — Лия рассмеялась, синие глаза заискрились. «Ну и имечко!» «Осваивайтесь, эля и успех в учёбе!» Она кивнула и вышла. Кот тут же исследовал принесённые предметы, потрогал миску лапы и требовательно заявил. «Мяу!» На еду кот набросился так, будто его не кормили кот, если не больше, только уши забавно шевелились. Надо связаться с отчимом и рассказать ему про сумку, а то ещё подумают, что я нарочно утащила кота с собой. Моё угрызение совести прервал Ксан, вернувшийся в простой светлой рубашке с коротким рукавом и свободных светло-серых брюках. Без костюма мой куратор выглядел намного моложе и симпатичнее. Я поймала себя на том, что откровенно им любуюсь, и поспешила отвернуться. «Эля, ты готова? Для начала я покажу тебе второй выход из общежития, так быстрее спускаться в парк». Запасным выходом оказалась лестница в торце здания. Здесь внизу тоже был холл, поменьше, но очень уютный, разделенный диванами на несколько отдельных зон. Веселая компания что-то оживленно обсуждала. Один из парней размахивал руками, доносился смех девушек. При виде ксана они притихли. Я уже поняла, что моего куратора побаивались. Одно то, что он был на «ты» с ректором и называл Элару Рин по имени, говорила само за себя. оксан ты не расскажешь мне о правилах университета?» На тонких губах возникла ехидная усмешка. «Их не так много. Первое и главное, маг не должен никому навредить. Второе — безоговорочно слушаться своего куратора. Не преподавателя?» Я иронично вздернула бровь. «Нет, у первокурсника много преподавателей, но всего один куратор». Как правило, им становится студент 5 6 курса. Два или три года он отвечает за доверенного ему подростка, словно за самого себя. Обычно этого времени не хватает, чтобы юный маг полностью осознал ответственность за свои поступки и научился справляться самостоятельно. Мы вышли в парк. Ксан оглянулся и заговорчески указал пальцем вверх. Я подняла голову. На перилах балкона второго этажа сидел и облизывался кот. Затем он встал на задние лапы, передними опираясь. А воздух? Какая замечательная штука силовые барьеры. А вдруг подопечный отявленный хулиган, и двух лет ему недостаточно? Или он вообще плевать хотел на какую-то там ответственность? Не могут же все маги поголовно обладать высокой сознательностью? Тогда кураторство принимает кто-то из преподавателей. Хотя такое случается крайне редко. Если за период обучения студент систематически и осознанно использует магию во вред, диплом он не увидит. Соответственно, его дар окажется вне закона. А незаконное применение магии – это уже преступление. Первые два нарушения грозят могу тюрьмой, третье – запечатыванием дара. «Как ты думаешь, сколько живут такие запечатанные маги?» «Как люди?» – предположила я. «От полугода до года», – веско бросил Ксан. «У меня по спине пробежали мурашки. Даже с убийцами в Ларе не были столь жестоки. Их приговаривали к пожизненному заключению. Вот почему у нас практически нет преступлений, совершенных с помощью магии» кто отдаст столетия жизни ради сиюминутной выгоды неудивительно что студенты университета становятся паньками заметила я особенно когда их в первый же день просвещают дети магов знают об этом с спыленок ксан поморщился и перевел тему итак мы с тобой во внутреннем парке любимое место для прогулок сейчас здесь еще мало народу я огляделась с ходу насчитала не менее полусотни студентов и подавила смешок климат регулируется круглый год поддерживается комфортная температура продолжил Ксан. дожди идут два раза в неделю с трех до пяти ночи в центре площадь фонтанов сегодня в 9 состоится торжественное открытие если хочешь можем сходить Шестой корпус университета внизу столовая наверху бальные залы кстати ты не голодная я бы что-нибудь съел кормят по расписанию с 8 до 12 завтрак с 12 до 18 обед с 18 до двух ужин но даже если ты задержишься на тренировке до полуночи умереть с голоду тебе не дадут Голодный маг — злой маг. А злой маг — это чревато последствиями. «Кстати!» — спохватилась я. «Ты сегодня пил клиф, значит, его можно употреблять?» «Нет, пока не научишься контролировать силу». Ксан опустил свои невероятные ресницы. «Да и потом нежелательно. Поверь, я не так часто его пью». знаешь что ты станешь моей подопечной, и в Мэри Гевот держался бы. Не подавал бы дурной пример». «Без клифа жизнь ужасна», — помрачнела я. «Согласен», — вздохнул Ксан. «Идем ужинать?» Шестой корпус выделялся из остальных тем, что имел не 8 этажей, а всего четыре. Пропуском служил все тот же высеченный в камне овал. Обеденный зал напомнил мне школьную столовую, только наряднее и увеличенную раз в десять. Запахи витали такие, что у меня не сильно-то и голодные потекли слюнки. Негромко играла приятная музыка, визионы на стенах показывали новостные каналы, на столах красовались белоснежные скатерти и букеты в вазах. Не хуже, чем в лучших ресторанах Мэйрега. Вся разница лишь в том, что посетитель сам брал поднос из стопки и выбирал себе закуски и горячие из предложенных блюд. Причем и здесь глаза разбегались. Несколько видов салатов, свежие овощи, холодное мясо, исходящее паром жаркое, котлеты с румяной корочкой, золотистая курица. Я ограничилась отбивной с овощами. Ксан заставил весь поднос. «У меня хороший аппетит». Зачем-то начал оправдываться он. «Ты не захватишь еще пару стаканов сока? Не помещаются». К хорошему аппетиту прилагалась подтянутая мускулистая фигура, но я не стала бы потрунивать даже в том случае, если бы комплекции мой куратор напоминал отчима. Любит Ксан покушать. Что в этом плохого? Мы заняли столик у окна, я огляделась. Народу много, но благодаря размерам зала и количеству столов не появлялось ощущение забитости. Большинство студентов сидели парами. Девочка и девушка, мальчик и парень постарше. Куратор и догадалась я. Были шумные компании по 10-15 студентов и взрослые маги преподаватели они держались без чопорности и охотно отвечали когда к ним обращались одна степенная лара присела за столик к трем девушкам вскоре все от души смеялись тем не менее в столовой университета царил порядок никто не бросал за собой грязную посуду ее относили куда то за перегородку разговаривали не приглушая голос но и не настолько громко чтобы мешать другим даже десятилетние дети вели себя с достоинством я перевела взгляд на ксана и замерла Он ел быстро, однако до чего же красиво? Неподходящее слово, на другого не подобрать. Мама когда-то заставила меня посещать курсы этикета. Так вот, мой куратор выглядел живой рекламой этих курсов. Ножом он пользовался явно не для того, чтобы произвести впечатление, или левой рукой с вилкой орудовал не хуже правой. Должно быть, тысячу лет назад так вкушали яства короли. Причем короли весьма голодные. Пришлось срочно вспомнить, как правильно располагаются пальцы и куда направлены зубцы вилки. В результате Пока я расправлялась с отбивной, от на моего спутника остались одни пустые тарелки, после чего Ксан удовлетворенно откинулся на спинку стула. «Давай отнесу посуду», — предложил он, когда я допила сок. Отказываться не стала. Заодно проверила свою догадку. Действительно, если от Ксаны и не шарахались, то огибали по широкой дуге. Веселье за теми столиками, мимо которых он проходил, значительно снижалось, а приветствовать его и вовсе никто не осмеливался. «Кого же Лара ринт мне подсунула?» Когда мы покидали столовую, Ксан опять любезно распахнул передо мной дверь. Очевидно, его галантность явилась следствием накрепко вбитых, хороших манер. Жаль, что о магах слишком мало информации, и мне ничего не говорит фамилия Грэн. Хотя, может, оно и к лучшему. Никакого предубеждения к Ксану я не испытывала, и к его необычной внешности уже успела привыкнуть. Ксан, за чей счет в университете такое изобилие? На содержание университета идет часть налогов, которые платит каждый маг, а зарабатываем мы неплохо. После сытного ужина он шел неспешно, что меня более чем устраивало. К тому же многие выпускники переводят деньги по собственной инициативе. В 2130 году? Пробовали подобное запретить. Так не поверишь, маги взбунтовались. Заявили, что имеют право поблагодарить родной университет. Я задумалась. Скажи, та история, что изучают в обыкновенных школах, и история, известная магам сильно отличаются? Порядочно. Мы очень долго выстраивали взаимодействие с людьми так, чтобы наши способности не вызывали зависть, страх и ненависть. В итоге, после единственной войны на рубеже 4 и 5 веков, почти две тысячи лет, Лария живет в мире. У нас свои законы, но они гораздо суровее, чем человеческие. Свой горький опыт, свои преступники. И не все из этого стоит открывать посторонним. Замкнутость Венеи происходит не от того, что мы спесивы или считаем себя лучше людей. Наоборот, мы старательно оберегаем их от себя». «Не понимаю». Я подняла голову и провалилась в яркую бирюзу глаз. «Маги вступают в брак с людьми. Рождаются одаренные дети. Почему за столько лет мы не перемешались окончательно? Почему численность людей растет, измеряется миллионами, а магов всего несколько тысяч?» Ксан остановился кивнул в сторону ближайшей свободной скамейки. «Присядем?» Продолжил он не сразу, подбирал слова. «Элия, ты не обращала внимания, сколько детей магов становятся магами?» «Нет». У пары магов два ребенка, в смешанных семьях один, всегда. Закон сохранения магии. Один маг, один наследник искры. Остальные дети, сколько бы их ни родилось, будут людьми. Ни с усеченными способностями, ни с крупицей дара, обычными людьми. Количество магов неизменно с тех пор, как распределились искры света вездесущего. Или, если верить научным теориям, произошла мутация, которая передается только первому ребенку. Поэтому неважно, с кем маг свяжет жизнь, с человеком или с себе подобным, Общее число магов в мире не изменится. Как-то тоскливо, выдохнула я. Они пробовали этот закон обойти. Он улыбнулся, но улыбка вышла грустной. Пробовали. В четырнадцатом веке даже эксперименты проводили. Все без толку. В мире нет полукровок. Есть маги и люди. А если маг погибнет до того, как передаст дар? Заволновалась я. Те же запечатанные преступники. Искра уйдет в никуда. Ксан отвернулся. Поэтому магу перед запечатыванием в обязательном порядке приказано обзавестись наследником. Женщинам при этом позволено выносить и родить ребёнка. Мужчинам достаточно зачать. Жуть просто. Я поёжилась. Представляешь, каково такой матери? Родить ребёнка, зная, что через полгода ты умрёшь и оставишь его сиротой. Поверь, таким детям тоже не сладко. Хорошо, когда есть близкие родственники. В случае их отсутствия совет магов назначает опекуна. Но родителей никто не заменит. Этому закону полторы тысячи лет Элли. И за все это время никто не пытался его смягчить. Мы не можем ни прощать преступников, ни терять дар безвозвратно. Нас слишком мало. Идем дальше? Идем. Настроение испортилось. Кажется, какое мне дело до незнакомых магов, тем более преступников. Ан нет, задевает. Внутри начало жечь. Эля, тебе плохо? Ксан резко остановился. Горит вот тут. Я положила руку на солнечное сплетение. Сильно? Терпимо. Он огляделся, остановил взгляд на одном из корпусов, затем взял меня за руку. «Постарайся дышать глубоко». Перед глазами на миг потемнело, затем я поняла, что мы стоим посреди огромного зала. Сквозь большие окна в потолке на пол падали ровные квадраты света. Сплошные гладкие стены защищала мелкая мерцающая сетка. «Твоя магия просится наружу», — мягко сказал Ксан. «Ты молодец, прекрасно её контролируешь, но излишки лучше выпустить. Мы в тренировочном зале пятого корпуса, здесь безопасно». Я буду говорить тебе, что делать. Женя усилилась. Чувство было неприятным, словно что-то распирало меня изнутри. Опиши, что ты испытываешь. Внутри меня ворочается раскаленный шар. Попыталась я передать свои ощущения. Ксан встал сзади, его присутствие ободряло. Попробуй мысленно переместить этот шар в руку. Можешь закрыть глаза, так будет проще. Представь, что он медленно поднимается, движется к плечу, затем дальше к локтю и после направляется в ладонь. С закрытыми глазами впрямь стало легче. По мере того, как Санг говорил, горячий сгусток перемещался и жёг всё сильнее. «Умница, Эля, он в твоей ладони, чувствуешь? Теперь постарайся отбросить его подальше от себя». «Рукой?» — уточнила я. «Если тебе так легче, то да. Главное, смотри, куда кидаешь». Получилось у меня с третьей попытки. Шар никак не хотел отлипать от пальцев. Зато потом отделился неожиданно легко, и тут же пространство вокруг засияло изумрудным светом. Ох, выдохнул Ксан. Салли права. Слабый куратор с тобой не справится. Это и есть энергия. Которая ты чуть нас не поджарила. Он улыбнулся. Ничего, для первого раза сойдет. Как ты себя чувствуешь? Странно. Я прислушалась к себе. Тело легкое-легкое. Кажется, сейчас взлечу. Но почему энергия зеленая? Она у всех разная. А какая у тебя? Живо поинтересовалась я. Он повел рукой, и пространство в конце зала озарило бирюзовое сияние. «Кто бы сомневался?» «Энергия повторяет цвет глаз?» «Наоборот. Цвет глаз отражает уровень энергии мага. Синий – самый слабый, затем идут голубой и зеленый. Но есть исключение У Сали голубые глаза. Однако она очень сильный маг. Получается, я потенциально сильнее Лары Ринд?» «Твой отец был изумрудным магом, одним из самых сильных Винеи», – ответил Ксан. «Ты наследовала его искру». Очень хотелось спросить, на каком месте по шкале уровня магов находится он сам, но я постеснялась. Получается, сила мага зависит от искры? Нет усердия или тренировок? Ты можешь максимально раскачать свой дар, однако выше головы не прыгнешь. Синий маг никогда не сравнится с голубым, тем более с изумрудным. Энергию придется постоянно сбрасывать? Если не используешь ее, туда Не беспокойся. Обычно маги за день тратят огромное ее количество. Счастливчик тот, кто к вечеру сохраняет хотя бы треть резерва. «Ксан, но где эта энергия пряталась до сегодняшнего дня? Почему не проявилась раньше? Я ведь так мечтала быть магом, только об этом и думала». Он протянул мне руку. «Вернемся в парк, там удобнее разговаривать». На этот раз перед глазами не темнело. Был зал, и сразу же появилась ажурная скамейка в обрамлении крошечных пурпурных елочек. За елочками вырастало внушительное белое здание с огромными стрельчатыми окнами. «Четвертый корпус библиотека», — пояснил Ксан. «Сегодня тут тихо, а завтра советую обходить за сотню Эри, иначе затопчут. Нужные книги я принесу тебе сам». «Спасибо». После того, как он заботливо подстраховал меня в зале, сидеть рядом, касаясь плечами, было хорошо и спокойно Какое-то время Ксан молчал. Я не торопила. «Я мог бы пересказать тебе общепринятую теорию сбоев, но не стану. Не особо в нее верю. К тому же она прекрасно изложена в тракте «Основы магии», с которым тебе все равно придется ознакомиться». Если честно, то никто не знает, отчего у одного мага дар пробуждается в 10, у другого в 12, а третий живет до 15-17 лет и не чувствует силу вообще. Контроль над эмоциями – это только часть проблемы. Например, почему слабые маги просыпаются раньше сильных? Или каким образом энергия связана с внешним видом? Ты имеешь в виду, что все маги очень красивы? Я воспользовалась паузой, чтобы удовлетворить влетворить давнее любопытство. Это-то как раз объяснимо. Энергия стремится к абсолютному порядку. Идеальным фигурам, правильным чертам лица. Тому, что у людей считается эталоном красоты. И чем сильнее маг, тем совершеннее его внешность. Получается, синий маг еще может быть просто симпатичным, а изумрудный обязательно совершенством? Да. Ксен посмотрел на меня и улыбнулся. Но я не об этом. За исключением будущих служителей вездесущего, мы рождаемся или очень светлыми блондинами, или жгучими брюнетами, без вариантов. Ты никогда не пробовала перекрасить волосы? Нет. Я удивлённо возрилась на него. «Зачем? Чтобы на тебя не тыкали пальцем в школе. Мол, что ты за маг без магии?» Он поморщился. «Я училась в Мэриге, там с этим проще. Мне пришлось ходить в среднюю школу вины хмыкнул Ксан. Выяснил опытным путём. «Краска к волосам не пристаёт, и цвет радужек никакими ухищрениями не изменить». «То есть ты тоже поздний?» «За три года собрал все насмешки сверстников. Половина моих одноклассников переселились в университет, а я ходил белой вороной». Сан дернул себя за белоснежную прядку, выбившуюся из хвоста. «Было не столько обидно, сколько страшно. Вдруг я действительно ущербный?» «А случалось такое, что магия не просыпалась вовсе?» – задумалась я. «То есть внешне ты маг, но дара нет». «Случалось. Раз семь или восемь за всю историю Ларии. Так что теоретически любой подросток, который не обрел магию после 12 лет, может оказаться бездарным навсегда. Однако практически это огромная редкость». Жаль, что я об этом не подотревала и всерьез верила, что лишена магии. «Тебе не повезло, что у Элара Ордо не осталось родственников», — Ксан помрачнел. «Они не позволили бы увести тебя из вины и воспитывать как человека, а скорее всего вообще отсудили бы опекунство и забрали, учитывая все обстоятельства». Я глубоко вдохнула и решилась. «Ксан, у кабинета ректора девушка спросила меня, не родственница ли я тому самому вести Ару Ордо, которого отравила жена?»